Хороший рынок — это тот, где есть все. Надо тебе, скажем, картошки, не в зоне выращенной, размером с арбуз, а нормальной, с кулак, в грязи и культурной сеточки Пожалуйста. Или водки, например, душа захотела. Не паленой местного разлива, выгнанной из табуретки, найденной в Припяти, а настоящей, столичной. Да не вопрос. А если автомат нужен? Что прям в складском сохране, блестящей от смазки? Пожалуйста, хороший человек, все для тебя. Вот он, прям рядом с прилавком стоит. Открытый армейский ящик с пятью калашами редком, магазинами и принадлежностями. Или рабыня тебе срочно понадобилась. В меру симпатичная, хозяйственная, со всеми бабскими округлостями, не очень дорогая. Ну и что по утрам с души не воротила открывой рожи. И такое найдется. А уж раба подобрать вообще не проблема. Работящего, не прожорливого нормально забитого. Не до полусмерти, конечно, но и чтобы знал цену плетки в хозяйской руке. Все для вас, уважаемый. На то он и хороший рынок, чтоб на нем все было. Рынок богатого поселка Страхолесье был очень хорошим. А чего ему плохим-то быть? Безопасность торгового люда гарантирована военными. Поселок еще в 86-м после взрыва на ЧАЭС мигом стал стратегически важной точкой. Страхолесье расположено на берегу громадного Киевского водохранилища, часто называемого Киевским морем, в несколько рек впадают, и Припять в том числе. Считай перекресток водных дорог, к тому же расположенный прямо на границе зоны. Не надо иметь семипядий во лбу, чтобы догадаться, каким образом Хабар вывозится из зоны, минуя все армейские кордоны, понатыканные отсюда до самого Киева. Ночью загрузил тючок в моторку, да и погнал себе, куда душа пожелает. Хочешь практически в любую точку незалежной. А хочешь прямиком через Днепр в Беларусь, ежели тебе там рады, конечно. А если вдруг какая-нибудь задача образовалась в поселке, незапланированный труп, например, так решается все проще простого. Не зря ж в Киевском море рыбы плавают таких размеров, что если б случилось иной акулию увидеть скажем, сама мутанта, удирала бы она, нервно хихикая, со всех плавников от греха подальше. Все эти ценные сведения о житье-бытии местных аборигенов Я узнал из разговоров покупателей, подолгу торчащих возле прилавка жилы. Отчего бы не постоять, посмотреть, есть на что, товар качественный, хозяин радушный. Кого хочешь, заговорит, словно паук, зазевавшуюся муху, оплетая потенциального клиента тонкой незаметной паутиной из слов. Глядишь и поплыл пассажир, уже и неудобно ему уйти без покупки. Торговал жило всем: продуктами, водкой, оружием, как подержанным, заляпанным плохо отмытой кровью так и новым, по виду только что с завода, с запчастями для машин, само собой, хабаром в свинцованных контейнерах, обернутых войлоком, и рабами. Но с этим у него сегодня было неважно. Товар хреновый и всего в одном экземпляре. Товар — это я, накрепко привязанный к одному из столбов, поддерживающих навес над длинным и широким прилавком. — Что-то у тебя нынче со скотинкой слабовато жила хохотнул амбал в понтовой с нуля цифровой флоре, подходя к нему вплотную. Мне как раз отмычка нужна. Хочу в толстый лес за хабаром сходить. Как думаешь, подойдет? — Не подойдет, — недовольно буркнул торговец. — Я эту породу знаю. Такой только на остров Хильча сгодится, в мастерские. Прожженный сталкерюга. Видишь, глаза какие. — А что мне его глаза? — осклабился Амбал, подходя ко мне вплотную и кладя мясистую граблю на рукоять Стечкина, болтающегося в кобуре на поясном ремне. — Мне его глаза пофигу. Меня его зубы интересуют. С гнилыми зубами в зоне делать нечего. Слышь, ушлепок, аскалься-ка? Я улыбнулся одними губами. Че улыбишься? Вызверился амбал. Жвала свои покаж, пока я тебе... Не люблю я такое слушать. Тем более, что изо рта понтового обладателя дорогого в зоне камуфляжа воняло примерзко. Поэтому я просто боднул его лбом в переносицу. Получилось. Почувствовал я, как от удара смачно хряснула спинка носа. Значит, попал куда хотел, несмотря на ремни, плотно стягивающие за спиной мои руки. Амбал несолидно уикнул, отступая назад. На новую цифру обильно хлестануло красным. Постояв мгновение столбом, незадачливый покупатель качнулся назад и рухнул на спину, раскинув руки и ноги, словно выброшенная на берег морская звезда. — Угу! Значит, я ему не только нос сломал, но еще и мозг сотряс. Вон как лоб гудит, словно об приложился ну ничего, теперь невежливому камуфлированному франту светит не поход в толстый лес, а покой, постельный режим и сеансы шоковой терапии, когда будет в зеркало смотреться. От такого удара морду на пару недель разносят в пельмень, остаются лишь глаза щелочки, а вокруг тесто бесформенное. — Ну что я говорил? — вздохнул Жила, бросив в мою сторону неодобрительный взгляд. — Приедут хрен откуда, накупят снаряги и корчат из себя сталкеров-ветеранов. «Эй, кто-нибудь, уберите тело с дороги, пока его собаки не обоссали!» Какая-то местная одноухая шавка уже и вправду крутилась неподалеку, явно с недобрыми намерениями поглядывая на неподвижную кучу мяса. Насчет обоссыт — это, конечно, вряд ли, для этого столбики есть. А вот уши обгрызть может запросто. Собаки-призонья, хоть и не мутанты но их повадки такие же, как у кошмарных тварей, обитающих возле чс и в прилегающих районах. Сильного боятся, слабого и беспомощного рвут на месте. «Дык, может, аноп и к лучшему», — заметил крепкий коренастый дедок, сосед Жилы, торгующий черными кожаными плащами образца сороковых годов прошлого века с характерными синими петлицами на воротнике и с желтыми пуговицами со звездами. Такие носили во время Второй мировой сталинские соколы, летчики рабоче крестьянской Красной армии. Где только нарыл дед столько раритетов, непонятно. Небось, какой-нибудь старый потайной склад вскрыл, или у вскрывшего скупил по дешевке. Хотя для зоны товар в самый раз. Толстая, хорошо выделанная натуральная кожа, байковая подкладка, идеальное состояние. Под таким и от слабокислотного дождя укрыться можно, и от жгучего пуха спастись, спрятав лицо в высокий воротник. «Что к лучшему?» — не понял Жила. «Ну, ежели обосуд? Может, глаза не сытые, мочой собачьей промоет? Мозги на место встанут. Глядишь, живой домой вернется, а не по частям». «Это да», — задумчиво произнес Жила, наблюдая, как незадачливого сталкера уносят четверо рыночных рабов, подгоняемые жилистым парнем, на рукаве которого красовалась повязка с криво намалеванной надписью «Администрация». «Это да». Только ведь этот администратор сейчас клиента отнесет и вернется. И придется мне либо этого сталкирюгу ему за бесценок продать, либо... Почем работничек, уважаемый? Жила моментально отвлекся от грустных мыслей и расплылся в тренированной улыбке Перед прилавком стоял высокий, худой тип с бледным аристократическим лицом, одетый в черный кожаный плащ. На ногах покупателя красовались до блеска начищенные хромовые сапоги. На руках перчатки того же цвета, сработанные явно на заказ из того же материала, что и плащ, напоминавший фасоном униформу эсэсовцев из фильмов про войну. «Для вас почти за бесценок, профессор гебхард промурлыкал Жилла. «Тысяча, и он ваш». «Тысяча гривен?» — уточнил покупатель с немецкой фамилией, что, впрочем, не мешало ему абсолютно без акцента изъясняться на русском. «Долларов», — мягко поправил клиента-торговец, — «американских». «За эти деньги я куплю пяток бомжей, которые все равно через неделю сдохнут в мастерских», — скривился тип, которого Жила назвал профессором, явно собираясь угодить. «Этот протянет намного больше», — уверенно заявил продавец. «За кордоном встречаются экземпляры, слабо к радиации и пагубному воздействию хабара. Этот один из них. Доверьтесь моему опыту, я знаю, что говорю. Некоторых зона ломает, многих убивает» и лишь единицам дарит иммунитет к своим порождениям. Такие ветеранды могут без последствий голыми руками брать даже рачьи глаза, не говоря уж про брызги, и таскать их чуть ли не в карманах. — Откуда такая уверенность? — спросил профессор, останавливаясь на полпути. — Я сам из таких, — негромко проговорил Жила. — Меня зона отметила, я своих распознаю сразу. — А потом продаешь их на рынке за американские доллары, — хмыкнул профессор, Обнажая в улыбке острые зубы, смахивающие на звериные. — Бывает и так, — расплылся в ответ торгаш. — На все воля зоны. — Как ты его брал? Своими знаменитыми гранулами соснотворным Ими, — кивнул Жила. — Пальшон, что вы наслышаны. Не мое изобретение, но моя доработка подружейный патрон. Никаких побочных эффектов, только травматический шок от удара, за которым следует глубокий и здоровый сон. — Двести пятьдесят, — перебил торговца Гепхардт и ни центом больше. — 700 заупрямился продавец. — 300 или я ухожу? Жила явно собирался еще поторговаться, но тут в глубине рынка обозначилась знакомая фигура парня с повязкой. — Ваша взяла, — махнул рукой торговец. — Забирайте. Три зеленые бумажки, которые швырнул на прилавок профессор, исчезли словно по волшебству. После чего, как следствие какого-то безмолвного заклинания, за спиной Гепхарда, Выросли два типа с каменными рожами, запакованные во флекторн, причем не в нашу ряску, а именно в немецкие пехотные камуфляжи. Профессор кивнул на меня, и два молодца, практически одинаковых с лица, синхронно шагнули в мою сторону. Судя по тому, как они двигались, я решил не дергаться и до поры до времени покориться судьбе. Глупо, безоружному, голодному... И изрядно помятому драться с двумя вооруженными, хорошо выспавшимися и отлично тренированными типами, судя по повадкам и намозоленным костяшкам кулаков, не понаслышке знающими, что такое рукопашный бой. Тем более, что бежать-то все равно некуда. Вон, над крышами домов а вышка пулеметная виднеется, справа еще одна. Значит, поселок огорожен по периметру, дабы не совались в него излишне любопытные и не убегали из него те, кому убегать не положено. Поэтому я, стараясь не делать резких движений, дал себя отвязать и связать снова. Поймав удивленный взгляд жилы, я лишь нехорошо улыбнулся обожженными губами. Хрен его знает, куда я попал на этот раз. Та эта зона, где я бывал раньше, и тот ли это жила, которого я знал. Но по-любому, должок у меня к торговцу появился не маленький Подошел администратор, поглядел на меня, на профессорских флектарнов, почесал в затылке и все же решился. Этот раб только что ударил свободного сталкера. За такое полагается штраф и конфискация раба в пользу села Страхолесье. «Ударил сталкера? Связанный?» — поднял тонкие брови профессор. «Хороший экземпляр, удачная покупка. Но, как я понимаю, он проделал это до того, как стал моей собственностью». «Ну да», — протянул администратор, не понимая, куда клонит новый хозяин опасного товара. «Значит, теперь все претензии к его бывшему владельцу». Ехидно ослабился гебхард Моя собственность таких фортелей не выкидывает. Так что, ау фидерзейн, май либерфройнд. И кивнул своим телохранителям. Пошли, мол. Ну, они и пошли. гебхард впереди, флектарный за ним, я между ними. После рассказа администратора они явно стали относиться ко мне более внимательно. Один из них даже достал из кармана стальной цилиндр и показал мне. Что это такое, я знал прекрасно. Одно движение кистью, и цилиндр превращается в телескопическую дубинку, которой профессионал может запросто сломать человеку руку или ногу. Или убить нафиг, если понадобится. Прозрачный намек, не требующий разъяснений. — Кстати, у вас сильный ожог лица, — заметил профессор на ходу. — Ганс, вкали ему сыворотку Zeta-3. — Не беспокойтесь, это чисто мое изобретение. Предотвращает возникновение бул, эрозий, язв и всех типов ожогового некроза. Не панацея, конечно, но, вероятность сепсиса снижается в разы. «Ишь ты!» — заботится о своей собственности, — подумал я. Шедший слева от меня Ганс, особо не заморачиваясь, вытащил из нагрудного кармана довольно большой одноразовый инъектор, зубами свернул колпачок и прямо на ходу, через одежду, всадил мне иглу в плечо. Вот сволочь! Мог бы хоть притормозить на секунду. Неприятное это дело, когда тебе разом вкатывают в мышцу пару кубов какой-то гадости. Но профессору было плевать на мои ощущения. Главное, что собственность не загнется от ожогового сепсиса в ближайшем будущем. Остальное неважно, можно идти дальше. Так мы шествовали не спеша между рядами обширного страхолеского рынка. Товаров было море, покупателей же не особенно много. Потому торговцы только что не выскакивали из-за прилавков, перехватив безразличный взгляд Гепхарда. Но профессора не интересовали ни заморские консервы, ни обмундирование, ни оружие. И даже хабар не вызывал в нем особого энтузиазма. Так прикупил по пути пару крупных брызг, нагрузив флектарнов двумя войлочными тюками, и на этом все закончилось. Мне ношу не доверил, и это правильно. Для нормального бойца любой предмет — оружие, так что лучше пусть пока что походит раб со связанными руками. Тонкий психолог этот немец, с ним надо быть поосторожнее. Такие профессора с аристократическими чертами лица — Иной раз бывает опаснее самого жуткого с виду бандюгана. Внимание Гепхарда привлекали лишь дорогие рабы, которых на рынке, кстати, было выставлено не особенно и много. Часто попадались явные бомжи, грязные и вонючие даже по меркам зоны. Явные кандидаты в отмычки, которым один путь, до первой мясорубки. Реже продавали обычных деревенских мужиков, пропитых до синевы. «Наверняка отловили алкаша где-нибудь в далеком украинском селе, где его никто не хватится и искать не будет. И в Страхолесье. Зона все спишет. А в случае чего Киевское море не выдаст тайну исчезновения человека. Сталкеров же не было вовсе. Похоже, сильно свезло жили, что нашел он меня безоружного и оглушенного очередным незапланированным переходом из одного мира в другой. Обычно нашего брата так легко повязать не получается». Кому надо лишний раз рисковать до да подпулю соваться ради трех сотен зелени? Однако Гепхарду повезло. Мы уже почти весь рынок прошли, когда он углядел, как двое бритых наголо работников привязывают к столбу прилавка обстоятельно избитого рыжего парня, одетого в мокрую, рваную джинсу. По левой части лица джинсового пижона расплывался нехилый кровоподтек. Похоже, дубинкой приложили, а потом повязали, пока в себя не пришел. И хотя на рыжем не было ничего похожего на сталкерские шмотки, что-то мне подсказывало. Неспроста лысые подручные продавца вяжут его вдвоем, а сам хозяин торговой точки стоит чуть подаль с Макаровым наготове о oh «Оу майн гот, кого я вижу!» — воскликнул профессор. «Господин американец, какими судьбами?» Продавец покосился на Гепхарда, но пистолет не опустил, продолжая держать джинсового пижона на мушке до тех пор, пока работники не закончили вязку и не отошли в сторону. — Вы его знаете, профессор? — заинтересовался торгаш, опуская пистолет. — Мне ли не знать мою собственность? — хмыкнул гебхард подойдя ближе к пленнику. — Не далее как месяц назад я купил этого туриста здесь на рынке, у Кривого Остапа. Да-да, у того самого, что пропал в зоне совсем недавно. И в этот же день он попытался сбежать. Естественно, неудачно. Пришлось его хорошенько проучить, после чего он присмирел ненадолго. Я обучил его русскому языку. Пришлось большую зуду потратить, турист того стоил. Так вот, вместо благодарности он сбежал во второй раз. — Все понимаю, господин хороший, — осторожно произнес торговец, так и не спрятав пистолет в кобуру. Но по закону зоны, что с воза упало, то пропало. Мы с ребятами поймали его сегодня утром возле старой базы отдыха, когда он из воды вылезал. В четвером брали, так он Назару Длинному все пальцы на левой руке сломал. — Так вы его, уважаемый, на продажу выставили, или просто подсушиться, — поинтересовался немец. — Ясное дело, на продажу, — насупился торгаш, соображая, куда клонит профессор. — Так вот я и покупаю его у вас, никоим образом не собираясь нарушать закон зоны. Думаю, за такого строптивого раба вам никто больше пятидесяти долларов не даст. — Но это еще вопрос, — сказал продавец, почесав стволом пистолета широкую переносицу. — Скажем, за двести. — Сто. — Сто. Отрезал Гепхарт неуловимым движением, извлекая из-под полы плаща Вальтер r 88 «Наброшу по десятке за каждый палец длинного Назара. В противном случае я просто пристрелю своего беглого раба, на что имею полное право по законам зоны». «Идет», — быстро проговорил Таргаш. «Вы же знаете, профессор, как мы все здесь вас уважаем. Ради такого покупателя грех не сделать скидку». «Это точно», — невозмутимо произнес Гепхарт, После чего Вальтер незаметно, словно сам по себе, исчез в складках кожаного плаща. На прилавок упала измятая зеленая бумажка. — Пусть ваши помощники проводят господина-туриста до моего катера. — Но мы об этом не договаривались, — начал было торговец. — Видите, мои помощники заняты, — процедил сквозь зубы профессор. — Или вы хотите испортить со мной отношения, уважаемый? Продавец живого товара портить отношения не хотел. Поэтому лысым пришлось самим отвязывать опасного беглеца. Правда, перед этим торговец, засунув пистолет в кобуру, достал из кармана электрошокер и приложил его к шее джинсового. Мелькнула искра, послышался треск, пленник дернулся и обмяк. — Так надежнее, — пояснил продавец. — У моих парней лишних пальцев нету. Гепхард ничего не ответил, лишь повернулся и направился к причалу, уже видневшемуся в конце рынка. За ним потянулся небольшой караван. Флектарны, груженные хабаром, я между ними а позади нас — лысые, тащащие за собой безвольное тело рыжего туриста. Катер профессора был довольно просторным. Большая капитанская рубка, две пулеметные стойки на носу и корме с крупнокалиберными утесами и широкая палуба, где разместилась вся наша теплая компания. Помимо бородатого, неразговорчивого капитана, на катере находились еще двое флектарнов, поразительно похожих на моих конвоиров. Такие же каменные рожи, Примерно одного роста, белобрысые, одинаковые стрижки. Хотя, возможно, я заморачиваюсь. Одинаковая униформа делает людей похожими друг на друга. А если профессор специально подбирал себе в команду крепких голубоглазых блондинов, то это все и объясняет. На палубе стояло тяжелое дубовое кресло с высокой спинкой, выполненное в готическом стиле, и небольшой круглый столик из того же материала. Откинув пол и плаща, гебхард опустился в кресло, Открыл стоящий на столике хюмидор, вынул оттуда сигару, понюхал ее и улыбнулся. Наверное, так мог бы улыбнуться довольный удав, вдосталь наглотавшийся мышей. Сразу же из-за спинки кресла нарисовался флектарн с золотой гильотинкой в руке, которой он ловко отмахнул кончик сигары. Профессор кивнул, достал из кармана мою зажигалку, прикурил и с удовольствием затянулся. Я и не заметил, как гебхард выторговал у жилы прощальный подарок «Сталка», с запоминающейся гравировкой. Если пойду я долину смертной тени, то не убоюсь я зла, потому что я и есть самое страшное зло в этой долине. Видать, пока меня отвязывали от столба, и произошла сделка. Хотя не исключено, что торгаш просто решил подарить сувенир хорошему покупателю. — Значит, самое страшное зло в долине смертной тени? — хмыкнул профессор, прочитав надпись. — Нет, господа сталкеры. Самое страшное зло в мире... Это невежество тупиц, неспособных увидеть великое в каждодневном труде обычного гения. Нас с Джинсовым флектарно усадили прямо на палубе, прислонив спинами к стене рубки. Рыжему было явно хреново, но он уже немного пришел в себя после полученных звездюлей и удара током, так что на бок не заваливался и вообще держался молодцом. Господин американец уже слышал мою короткую и безыскусную историю, «Потому я расскажу ее исключительно для вас, уважаемый путешественник по долинам теней. Так вот, начну с того, что мой дед был великим человеком и гениальным врачом. Не буду перечислять его заслуг перед человечеством, скажу лишь о главном. После того, как Великая Германия проиграла Вторую мировую войну, победители обвинили деда в медицинских опытах над заключенными концлагерей и казнили его». гебхард глубоко затянулся, Прикрыл глаза от удовольствия и выпустил в воздух кольцо дыма, тут же унесенного встречным ветром. Катер шел на приличной скорости. Но не будем углубляться в моральный аспект действий моего деда и его палачей. На эту тему можно говорить долго и без особого толку. Скажу лишь о том, что у моего почтенного дедушки осталась дочь, которая сумела сохранить дневники казненного отца и передать их своему сыну, то есть мне». К счастью, я получил отличное образование, окончив всемирно знаменитый медицинский факультет в Гарварде и факультет химии в Оксфорде, после чего сумел разобраться в записях деда. Признаться, я был поражен результатами трудов этого гения от науки и дал себе слово во что бы то ни стало продолжить его дело. Как я заработал деньги на свои опыты, это сейчас неважно Главное, что они продолжаются и приносят свои плоды». — А я б не отказался послушать, откуда у сильных мира сего берутся такие денжищи, — прохрипел я. — Чисто ради любопытства. гебхард расхохотался. — Неплохо, сталкер. Любопытство в вашем положении дорогого стоит. — Ну что ж, извольте. Скажем так, судьба благосклонна к тем, кто идет к цели, несмотря ни на что. На моем пути встретился человек, который дал мне все. Деньги, власть, некоторые бесценные идеи, которые я воплотил в жизнь. «Интересно, что же он получил взамен? Пулю в лоб?» «Вы плохо обо мне думаете», — покачал головой профессор. «Он получил абсолютную безопасность. К сожалению, этот человек в результате несчастного случая потерял обе ноги, так что это просто взаимовыгодное сотрудничество. Он нужен мне так же, как я ему. Но мы отвлеклись от темы». Гепхард растянул тонкие бледные губы в слабой улыбке. А теперь вы, достопочтенный путешественник, наверное, хотите услышать, зачем я вам это все рассказываю? Очень просто. Вы наверняка в курсе того, что оба весьма отличаетесь от обычных людей, которые не могут сунуть в карман рачий глаз и безнаказанно таскаться с ним неопределенное время. Любой врач, немного знающий о зоне и ее порождениях, скажет вам, что после такого эксперимента острая лучевая болезнь неизбежна. Но каждый десятый сталкер, хотя бы с полгода пошатавшийся по зоне и не погибший в ней, приобретает аналогичную способность. Я пока не могу объяснить этот феномен с научной точки зрения и называю таких людей «побратимами смерти», которая словно обходит их стороной. Найти таких сталкеров крайне сложно, и еще сложнее поймать их и уговорить работать на себя. Именно поэтому господин турист еще жив, а я сейчас сижу и рассказываю вам все это. «Мы говорим о сотрудничестве?» — ухмыльнулся я обожженными губами. «Очень может быть», — кивнул гебхард «Появление зон на земном шаре подкинуло ученым массу материала для научных исследований. Поскольку нельзя объять необъятное, я занимаюсь исключительно вопросом воздействия хабара на человеческий организм, причем довольно успешно. Например, я выяснил, что зуда — это не просто игрушка, действующая на нервы окружающим, а мощнейший передатчик информации от одного человека другому. Для того, чтобы, скажем, выучить язык или овладеть навыками вождения современного истребителя, достаточно направить лазерный луч мощностью 100 кВт на мозг носителя информации, разместив зуду сразу за головой подопытного. Так вот, если в течение часа просто приложить данный предмет к голове другого человека, тот сможет буквально увидеть всю информацию, которой обладал носитель, и выбрать из нее то, что его интересует. Закачать в себя чужие навыки и знания, как файл с флешки в компьютер. Излишне говорить, что при использовании данного метода надобность в долгих допросах пленных врагов отпадает сама собой. «Забавно», — сплюнул я. «Даже думать боюсь, во что превращается голова подопытного после того, как через нее пройдет луч боевого лазера такой мощности». «Не бойтесь», — успокоил меня гебхард Голова просто исчезнет, в отличие от информации, содержащейся в ней. Не мне вам объяснять, что на войне, в любви и в науке все средства хороши ради достижения результата. Потому я надеюсь, что мы придем к взаимопониманию, и мне не придется использовать вас в качестве обычных рабов или как материал для моих экспериментов. Но при этом спешу заметить, господин турист, сказал гебхард переведя взгляд на американца. Если вы предпримете еще одну попытку побега, Я буду вынужден пропустить луч лазера через ваш мозг. Уверен, что содержащаяся в нем информация окупит мне все убытки, которые я понес по вашей милости. Джинсово ничего не ответил, лишь повернул голову направо, внимательно всматриваясь в береговую линию, густо поросшую лесом. Мы уже минут пять шли вдоль большого острова, приминая носом катера широкую полосу прибрежного камыша. Капитан хорошо знал фарватер и уверенно ввел катер, по одному ему видимой водной тропинке. Наконец, справа показалась свободная от леса полоса пляжа с причалом, обшитым старыми автомобильными покрышками. Но вряд ли нашлись бы желающие высадиться здесь для рыбалки и купания. Позади причала, на явно искусственном холме, словно большая серая черепаха, расположился бетонный дот. Чуть ниже дота, на склоне холма, был виден большой плакат с надписями на украинском и русском. «Не приближайтесь!» «Заборонена зона!» По порушникам будет в открытии в огонь на урожение. Не приближаться. Запретная зона. По нарушителям будет открыт огонь на поражение. Но, видать, это грозное предупреждение было написано не для капитана. Катер уверенно повернул направо, избавив ход, через несколько минут мягко ткнулся бортом в покрышки. На причале уже стоял взвод флектарнов. Не иначе из ДОТа набежали встречать высокое начальство. Немедленно был организован трап, по которому нас с Джинсовым изгрузили под локти на берег вместе с Хабаром, купленным Гепхардом на рынке Страхолесья. «Ну что ж, господа, добро пожаловать в мой скромный храм истинной науки», — произнес профессор, спускаясь вслед за нами по трапу, после чего я почувствовал недвусмысленный тычок стволом автомата МР-5 в спину. Красноречивое приглашение, от которого, увы, невозможно отказаться. Гепхард уселся в специально подогнанный к причалу мощный немецкий бронеавтомобиль «Гризли», оснащенный установленным на крыше станковым гранатометом и укатил с комфортом. Нам же с Рыжим предстояло пройти всю дорогу пешком под конвоем. Впрочем, путь этот оказался недолгим.